Параграф 22. Отношение существенных свойств Бога к Его существу и между собой. Изложив таким образом православное учение о существе и существенных свойствах Божиих, о каждом отдельно, мы, естественно, переходим теперь к вопросу об их взаимном отношении между собой. Вопросом этим много занимались в церкви издревле, а особенно в средние века, как на западе, так и на востоке, и при решении его нередко впадали в крайности. Первая крайность допускает будто между существом и существенными свойствами Божиими, равно как между самими свойствами есть различие действительное, так что свойства составляют в Боге нечто отдельное и от существа, и одно от другого. Другая крайность, напротив, утверждает, что существо и все существенные свойства Божии совершенно тождественны между собой, что они не различаются не только на самом деле, но даже в умопредставлениях наших, и все свойства, приписываемые Богу, например, самобытность, мудрость, благость, правосудие, означают в Боге совершенно одно и то же. «Держась строго учение, какое преподает нам о существе и существенных свойствах Божиих православная церковь на основании Божественного Откровения, мы должны сказать, что обе эти крайности равнодалеки от истины, что нельзя допустить ни того, будто существо и существенные свойства Божии различаются и разделяются между собою на самом деле». Ни того, будто они не имеют уже между собой никакого различия, даже в умопредставлениях наших Положение первое Существо и существенные свойства Божии не различаются и не разделяются между собой на самом деле Напротив, составляют в Боге едино Эта мысль необходимо вытекает Во-первых, из тех мест священного писания, где Бог изображается как чистейший дух, и от него устраняются всякая вещественность, телесность, сложность». Но если бы в Боге существенные свойства были действительно отличны и отдельны от Его существа и одно от другого, в таком случае Он не был бы простым, а сложным, то есть слагался бы из Своего существа и из Своих отдельных между Собою свойств. Так именно рассуждали и святые отцы Церкви. Божество просто и несложно, говорит святой Иоанн Дамастин, а что составлено из многого и различного, то сложно. Итак, если несозданность, безначальность, бестелесность, бессмертие, вечность, доброту, зиждительную силу и подобное мы назовем существенными разностями в Боге, то божество, как составленное из столь многих свойств, будет непросто, но сложно, а это утверждать есть крайнее нечестие. И еще прежде святой Василий Великий, доказывая, что святость принадлежит самой сущности Святого Духа, потому что он прост, писал. Если же дух святый не прост, то он состоит из своей сущности и святости, но такое существо есть сложное. Кто же столько неразумен, чтобы называть Святого Духа сложным, а не простым, и в силу простоты единосущным Отцу и Сыну? Эта же мысль о неразделенности Божией на собственные существа и свойства встречается у Афанасия Великого, Илария и Кирилла Александрийского. Во-вторых, из тех мест священного Писания, где Богу не только приписываются какие-либо свойства, например, жизнь, истина, премудрость, любовь и другие, но он и называется весь этими свойствами, называется А. Истиной и жизнью. Я есмь, путь и истина, и жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Б. «Любовью» — «Бог есть любовь» — первое послание апостола Иоанна, глава 4, стих 8. «В» — «Премудростью и силой» — «Проповедуем Христа распятого, Божию силу и Божию премудрость» — первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи 23 и 24. Все эти выражения оказались бы несправедливыми, если бы сущие свойства Божии действительно отличались и отделялись от существа его и одно от другого. Тогда можно было бы только приписать Богу его свойства, премудрость, любовь и другие, как какие-либо части. Но нельзя бы уже было говорить, что Он весь есть премудрость и любовь, что Он, даже по существу Своему, есть любовь и премудрость, или чтобы тот же самый Бог, который есть премудрость, был вместе и любовь. Что представляет нам в этом отношении Священное Писание, тоже находим и в Писаниях святых отцов и учителей Церкви, как то. А. У святого иринея Бог прост и несложен, и весь самому себе подобен и равен. Он весь есть чувство, весь дух, весь мысль, весь ум, весь слух, весь око, весь свет и весь источник всех благ. Б. У святого Кирилла и Иерусалимского. Мы имеем Бога, единого по существу своему, ибо потому, что он называется благим и правосудным, и вседержителем и саваофом, не означает, что он различен и какой-то иной. Но, будучи один и тот же, бесчисленные открывает действие божества. Он не более по одному свойству, а менее по другому, но по всему подобен себе самому». Не по человеколюбию только велик он и мал по премудрости, но человеколюбие имеет равное премудрости. Не отчасти видит он и отчасти не может видеть, но весь есть око, весь есть слух и весь есть ум. В. У святого Григория Низкого. «Бог по существу своему, все, что не есть, есть сущность истины и мудрости и силы». Г. У святого Максима Исповедника. «Люди раздельно называются то людьми добрыми, то премудрыми, то правосудными». А Бог беспредельно есть все это, есть и добр, и премудр, и правосуден, и благость, и премудрость, и правосудие, как сущность всякого совершенства. Подобное же говорят блаженный Августин и святой Лев, Папа Римский. Положение второе. Существо и существенные свойства Божии, не различаясь и не разделяясь между собой на самом деле, различаются, однако, в умопредставлениях наших, и притом не без основания в самом Боге, так что понятие об одном каком-либо его свойстве не есть вместе понятие и об его сущности, или понятие о всяком другом свойстве. И это положение, во-первых, необходимо вытекает из Священного Писания. Там мы видим, что в одном месте Бог называется вечным, в другом – вездесущим, в третьем – вседобрейшим, в четвертом – правосудным или премудрым. И иначе изображается его вечность. Псалом 101 стихи с 26 по 28. «Иначе вездесущее» — Псалом 138 стихи с 7 по 10. «Иначе доброта» — Псалом 144 стих 9. «Иначе правосудие и премудрость» — Псалом 103 стих 24. «Читая все это, преподанное нам самим Богом, истинным и неложным», Мы, естественно, научаемся различать в умопредставлениях своих его многочисленные свойства И никак не можем согласиться, чтобы одно и то же значили в нем, например, духовность и вечность, вездесущая и доброта, правосудие и премудрость Хотя он точно, как существо простейшее и совершеннейшее, весь есть доброта, весь правосудие, весь премудрость, весь вечен, духовен, Вездесущ, и хотя все свойства его в нем нераздельны между собой и составляют едино. Во-вторых, это положение подробно было раскрываемо святыми отцами и учителями церкви, особенно Василием Великим и Григорием Низким, против Анамеев, говоривших, что в Боге нельзя ничего различать даже мыслью, и что имена ему приписываемые, премудрость, вечность, правосудие и другие, выражают все одно и то же понятие безразлично и означают самое его естество, существо. А не -либо свойства. Нет, писал святой Василий Великий, не все имена Божьи имеют между собой одно и то же значение, либо иное значение света, иное виноградной лозы, иное пути, иное пастыря. И нет ни одного имени, которое бы, объяв все естество Божие, достаточно было вполне его выразить, а многие и различные имена, каждое с собственным значением, дают нам понятие, конечно, темное и весьма скудное в сравнении с целым, но для нас достаточное. Как же не смешно сказать, что творчество есть сущность, или промыслительность, или также предведение тоже сущность, и вообще всякое действование назвать сущностью. И если все эти именования ведут к одному значению, то по всей необходимости они равносильны между собой, как видим такое во многоименных, когда, например, одного и того же называем и Симоном, и Петром, и Кифой. Следовательно, кто услышал о неизменяемости Божией, тот будет приведен и к понятию нерожденности. И кто услышал о нераздельности, тот дойдет до понятия творчества». И что может быть нелепее такой слитности, когда отнявшее у каждого имени собственное его значение дает законы вопреки общему употреблению и учению духа? Когда слышим о Боге, что «все соделал ты премудро» Псалом 103 стих 24, познаем его созидательное художество. Когда слышим, что «открываешь руку твою и насыщаешь все живущее по благоволению» Псалом 144 стих 16 Познаем на всех простирающийся промысел Когда же слышим, что «мрак сделал покровом своим» Псалом 17 стих 12 Уразумеваем невидимость его естества И опять, слыша сказанное от лица Божия «Я Господь, я не изменяюсь» – книга пророка Малахии, глава 3, стих 6-й «познаем всегдашнее тождество и непревратность Божьей сущности». Итак, неявное ли безумие утверждать, что нет у каждого имени собственного своего значения, но все имена, вопреки их силе, равнозначительны между собой? В этих словах Святой Отец указывает также и на одну из причин, почему мы в умопредставлениях своих различаем имена и свойства Божьи. Наше различение Божьих свойств не суть только чисто подлежательные, субъективные. Нет, основание для них есть в самом Боге, в его различных проявлениях, действиях, отношениях к нам, которыми являются творение и промысел, хотя сам в себе Бог совершенно единичен, прост, несложен. Другую причину и основание указывает Григорий Ниский, когда говорит. Кто не знает, что естество Божье, в чем бы ни состояла его сущность, есть едино, просто, несложно и отнюдь не может быть представляемо в виде какого-либо многоразличного сочетания. Но так как человеческая душа, вращающаяся внизу и погруженная в земное тело, не в состоянии разом объять искомого Бога, то она и восходит к непостижимому естеству многообразно и многочастно посредством многих умопредставлений, а не может одной какой-либо мыслью постигнуть сокровенное. То есть этой причиной служат, с одной стороны, бесконечная высота и необъятность существа Божьего, а с другой – ограниченность и слабость нашего разума, который по необходимости рассматривает Бога как бы по частям и с разных сторон, и в одном отношении приписывает Ему безначальность и самобытность, в другом – нескончаемость и бессмертие. В одном – вездесущее, в другом – вечность, в одном – всеведение, в другом – святость или благость или правду и другие свойства, которые все в Боге нераздельны между собой, однако не тождественны. В других местах святой Григорий, подобно брату своему святому Василию Великому, доказывает против Евномия, что все бесчисленные свойства Божии имеют каждое свое особенное значение, а отнюдь не заключаются одно в другом. И осмеивает еретика за то, что он, смешивая свойства Божьи, говорил… «Бог по нескончаемости своей есть нерожден, а по нерожденности нескончаем, ибо оба эти имени имеют одно и то же значение». Замечательны также в настоящем случае слова блаженного Августина «Иное быть Богом, иное отцом». Хотя отцовство и сущность в Боге едина суть, но нельзя сказать, будто отец по отцовству есть Бог». «По отцовству премудр. Такова была всегда твердая мысль у наших отцов, и они зато отвергали анамеев, заблудившихся далеко от предела веры, что эти еретики уничтожали всякое различие между существом и свойствами божьими».